Глава 11. Как-то в воскресенье к концу дня Пламенный очутился по ту сторону бухты, среди пиддвонских холмов Окленда. По обыкновению он ехал на автомобиле, но на этот раз не на собственном. Он был гостем быстраного билля, любимца Случая, и вившегося спустить седьмое состояние. вырванные из замёрзшего арктического гравия. Известный мод, он уже начал растрачивать последнюю добычу, отправляя её к шести предыдущим. Это он в первый год Доусона выпил океан шампанского по 50 долларов в кварта. Это он припёр к стенке яичный рынок, скупив 120 дюжин яиц по 24 доллара за дюжину. чтобы уголочь свою возлюбленную, уводившую её в Азанес. А тогда дно его мешка с золотом уже просвечивало. Это он, платя бешеные деньги за скорость, нанял специальные поезда и побил все рекорды между Сан-Франциско и Нью-Йорком. А теперь он снова явился сюда. Счастливчик Преисподней, как назвал его пламенный чтобы с той же легкостью выбросить свое последнее состояние. Компания была веселая, и день они провели шумно. Они обогнули бухту от Сан-Франциско через Сан-Хосе вверх по Окленду. Три раза их арестовывали за быструю езду, и на третий раз в Хайорте они удрали, захватив в плен задержавшего их констебля. Боясь, как бы их ни опередило, Телефонные распоряжения об аресте они свернули на проселок, вьющийся среди холмов, и теперь, несясь к Окленду, с жаром обсуждали, как им поступить с констеблем. «Через десять минут мы выйдем к Блэр-парку», — объяснил один из компаний. «Слушай, быстроногий, там впереди есть поперечная дорога с массой ворот. Она уведет нас вглубь, прямо к Берклию. Тогда мы можем вернуться в Окленд с другой стороны и переправиться на пароходе, а машину приведёт ночью шофёр. Но быстра ноги Биль никак не мог понять, собственно, почему не ехать в Окленд через Блэр-парк. Натома они и порешили. Через секунду они обогнали поворот и увидели поперечную дорогу, по которой решили не ехать. По ту сторону ворот какая-то молодая женщина на гнедой лошади свесила из седла и закрывала ворота. С первого же взгляда пламенный почувствовал в ней что-то странно знакомое. Затем она выпрямилась в седле, и по этому движению он её узнал. Пустив лошадь галопом, она понеслась прочь, повернувшись к ним спиной. Это была Дидимезон. Он вспомнил рассказ Моррисона о том, что она держит верховую лошадь Он был рад, что она не видела его в этой шумной компании. Быстро ноги Биль всскочил, цепляясь одной рукой за спинку переднего сиденья и размахивая другой, чтобы привлечь её внимание. Он уже вытянул губы, готовясь пронзительно свистнуть. Он славился своим умением свистеть. Когда пламенный дёрнул его за руку, хлопнул по плечу и бросил обратно на сиденье. Ть Да, должно быть, знаешь эту леди забормотала шеломлённый биль. "Наверняка знаю", ответил пламенный. "А потому заткни глотку. Ладно, вкус у тебя неплох, пламенный. Она настоящий персик и ездит хоть куда". В этот момент она скрылась из виду за деревьями. Обыстро ноги биль стал размышлять о том, что делать с констеблем. Пламенный с закрытыми глазами откинулся на спинку сиденья. Он всё ещё видел перед собой Диди Мезон, галопом несущуюся по дороге. Востроногий Билл был прав. Диди Мезон действительно умела ездить, и посадка была безукоризненна. Она сидела по-мужски. Молодец с Диди. В его глазах это был ещё один плюс. У неё хватило храбрости взять мужское седло и ехать таким единственно рациональным способом. Она не глупа, в этом он убедился. В понедельник утром, войдя, чтобы диктовать, он незаметно с новым интересом на неё посматривал. Деловой день шёл обычным порядком, но в следующее воскресенье он сам очутился на лошади и обогнув бухту, углубился в Пэдмонт. Он провёл целый день верхом, но так и не видел Диди Мезон, хотя и свернул на заднюю дорогу с воротами и доехал до Беркли. Проезжая мимо домов, он старался угадать, в каком из них она жила. Моррисон говорил ему уже давно, что она живёт в Беркли, а в тот вечер в прошлое воскресенье она ехала в этом направлении. По всем вероятям возвращалась домой. День был неудачный, поскольку он намеревался её встретить. Но всё же не прошёл для него без пользы, ибо он наслаждался свежим воздухом и верховой ездой до такой степени, что в понедельник дал распоряжение барышникам привести лучшего гнедового коня, сколько бы ни пришлось заплатить. Несколько раз в течение недели Он осматривал гнедых лошадей, многих испробовал, но остался недоволен. Только в субботу он наткнулся на Боба. Едва взглянув на него, Пламенный понял, что нашел то, что искал. Для верховой лошади Боб был, пожалуй, слишком велик, но такому рослому всаднику, как Пламенный, как раз подходил. Боб был в прекрасном состоянии, под лучами солнца его шерсть имела огненный оттенок, а изогнутая шея отливала пламенем. Он наверняка даст фору всем, заявил пламенный, но барышник смотрел не столь оптимистично. Лошадь была дана ему на комиссию, и владелец её настаивал на том, чтобы покупателю сообщили правду обо ей. Барышник это исполнил. Не то чтобы это была нарывистая лошадь, то опасная. С перцем она, всякие шутки проделывает, но все без злобы. Может, и не убьет вас, а если убьет, так шутя, понимаете ли, вовсе этого не желая. Я лично не стал бы на ней ездить. Но лошадь выносливая. Посмотрите, какая грудь, а ноги. Ни одного недостатка. Никогда никакого повреждения у Боба не было и работой не надорвана. Никому еще не удавалось его загнать. К горам привычен и к тяжелой дороге, его в деревне вырастили. Поступ верная, как у козы, если не вздумает нарочно сбиваться. Не пуглив. По-настоящему ничего не боится, но делает вид. Брыкаться не брыкается, а на дыбы становится. Ездить на нем нужно с мартингалом. Скверная привычка без всякой причины кружится на месте. Это у него такая шутка. идёт как вздумается иной раз целый день идёт ровно и спокойно хоть 20 миль на следующий день вы ещё сесть не успели а уже не справишься автомобили знает так хорошо что может лечь под для машины и заснуть 19 автомобилей пропустит и глазом не моргнёт а на двадцатом только потому что ему вздумалось порезвиться упряться и начнёт прыгать вообще говоря слишком резвый для джентльмена И совсёк меня неожиданностями. Его теперешний хозяин прозвал Иуда из Кариота, и желает, чтобы покупателю вся его подноготная была известна. Ну, вот и всё, что я знаю. А теперь вы поглядите на хвост и на гриву. Видали когда-нибудь такое? Волос мягкий, как у ребёнка. Барышник оказался прав. Пламенный освидетельствол гриву и нашёл что таких мягких волос он не встречал ни у одной лошади. И цвет был необыкновенный, почти каштановый. Когда он пробегал пальцами по гриве лошади, Боб повернул голову и игриво ткнулся носом в его плечо. «Оседлайте его, и я попробую», — сказал он барышнику. «Интересно, привык ли он к шпорам? Помните, седло взять не английское. Дайте мне хорошее мексиканское». и взнуздайте его, но не слишком сильно, раз он любит становиться на дыбы. Пламенный следил за приготовлениями, сам поправляя мунштук и приноровил длину стремян. Он покачал головой, увидев Мартингал, но, уступив советам барышника, разрешил его оставить. А Боб, за исключением нескольких шаловливых выходок, беспокойства не причинил. Целый час он вел себя примерно. Если не считать вполне простительных корбетов и попыток встать на дыбы, Пламенный был в восторге. Он немедленно заключил сделку, и Боб Конюхом был переведён через бухту в своё помещение, стояло при Академии верховой езды в Окленде. На следующий день было воскресенье. Пламенный поднялся рано и переправился на пороге вместе с Волком в вожаком своей упряжки. Единственной собакой, какую он захватил с собой, уезжая с Аляски. В поисках Диди Мезона и ее гнедой лошади Пламенный тщетно рыскал по холмам Пидмонта и вдоль дороги, ведущей в Берклии. Но огорчаться у него не было времени, Так как его собственный гнедой не давал ему скучать. Боб оказался вероломным чертенком и стал изводить своего ездока, На что тот отвечал той же монетой. Пламенный призывал на помощь всё своё знание лошадей и лошадиной природы, а Боб в свою очередь проделывал все известные ему трюки. Обнаружив, что мартингал затянут слабее обыкновенного, он продемонстрировал своё умение становиться на дыбы и ходить на задних ногах. Промучившись минут 10, Пламенный слес и подтянул ремень. Боб стал вести себя с ангельской кротостью и совершенно дурачил своего хозяина. По прошествии получаса пламенный, обманутый и доверчивый ехал шагом и крутил папироску. Колени его были расжаты, а поводье лежало на шее лошади. Вдруг Боб повернулся и с молниеносной быстротой закружился на задних ногах, оторвав передние от земли. У пламенного правая нога выскочила из стремени, а руки обвились вокруг шеи животного. Боб воспользовался своим преимуществом и стрелой понёсся по дороге. Пламенный горячо надеясь, что в этот момент не встретится с Дигимезон, уселся наконец как следует и остановил лошадь. На обратном пути Боб на том же месте снова закружился. На этот раз пламенный удержался в седле, но ничем не мог остановить его пируэтов. Повод не помогал. Он заметил, что Боб поворачивается направо и решил на будущее время действовать левой шпурой. Но вслед за неожиданным поворотом Боб немедленно начинал кружиться и не было времени принять меры предосторожности. «Ну, Боб!» — обратился он к животному, вытирая пот слепивший глаза. «Должен сознаться, что ты...» Самые проклятые и проворные существа, какое мне когда-либо приходилось встречать. Я знаю, чтобы тебя выпрямить, нужно только коснуться шпорой. Ах, ты скотина! Едва шпора коснулась его, как боб поднял заднюю ногу и больно ударил по стремени. Несколько раз пламенно из любопытства повторял опыт, и каждый раз копыто боба ударяло по стремени. Тогда Пламенный, решив последовать его примеру и прибегнуть к неожиданным мерам, внезапно вонзил в него обе шпоры и подхлестнул снизу хлыстом. Видно, тебя ещё никто не брал в работу, пробрамоталон, когда боб, недовольный, что так грубо прервали его забаву, полетел вперёд. Раз шесть Пламенный пускал в ход шпоры и хлыст, а затем стал наслаждаться бешеной скачкой, не получая больше ударов. Боб через полмили перешёл в лёгкий галоп. Волк, слегка отстававший, нагнал их, и всё шло прекрасно. Я тебе ещё покажу, мой мальчик. Ты у меня узнаешь, как кружиться, говорил Пламенные лошади. Но тут Боб повернулся. Он это сделал в самый разгар галопа, внезапно остановившись с широко расставленными ногами. Пламенный, застигнутый в расплох, Снова обхватил руками шею животного, и в ту же секунду Боб, оторвав ноги от земли, повернулся кругом. Только великолепный наездник мог усидеть в седле. И пламенный едва не слетел на землю. К тому времени, как он выправился в седле, Боб нёсся в карьер назад по дороге, по которой они только что ехали. А волк, с трудом поспевая, бежал в кустах. Ладно, проклятый ворчал пламенный, работая шпорами и хлыстом. Хочешь ехать назад, ну и поезжай. И будешь ехать, пока я тебя не загоню. Когда спустя некоторое время Боб попытался замедлить бешеный ход, снова в него вонзили шпоры и хлыст и поддали жару. Решив наконец, что лошадь достаточно наказана, пламенный резко повернул её и пустил лёгким галопом вперёд по дороге. Спустя немного он натянул повод и остановил её, чтобы посмотреть, не задыхается ли она. Постояв с минуту, боб нетерпеливо повернул голову и шаловливо ткнулся носом в стремя, словно желая сказать, что пора уже трогаться в путь. Ах, чёрт бы меня побрал, воскликнул пламенный. Не злости, не раздражения, не усталости, и это после такой переделки. «Ты сокровище, Боб!» И снова Боб повел себя, как подобает примерной лошади. Так продолжалось около часу, и опять Пламенный проникся к нему доверием, когда без всякого предупреждения Боб начал крутиться и закусывать у дела. Пламенный прекратил эти выходки, пустив в ход шпоры и хлыст и заставив его пробежаться несколько миль в обратном направлении. Но когда он повернул его и снова опустил вперёд, Боб сделал вид, что всё его пугает: и деревья, и коровы, и кусты, и волк, и его собственная тень, короче, каждый предмет, попадавшийся на пути. В таких случаях волк ложился в тени и наблюдал, а пламенный сражался со своей лошади. Так прошёл день. У Боба развилась привычка притворяться, будто он хочет кружиться, но на самом деле не кружился. Это было ничуть не лучше. Ибо всякий раз Пламенный шёл на удочку, сжимал ноги и напрягал все мускулы своего тела. А после нескольких таких провокаций Боб действительно начинал кружиться, и Пламенный, застигнутый врасплох, должен был снова обнимать его шею. Весь день Боб переходил от одного трюка к другому. Пропустив вздыженную автомобили по дороге в Окленд, он вздумал смертельно испугаться при виде самой обыкновенной маленькой повозки. Перед возвращением в стойло он завершил прогулку, завертевшись и поднявшись на дыбы одновременно. При этом мартингал лопнул, что дало ему возможность стать на задние ноги почти вертикаль Стременной ремень не выдержал, и пламенный едва не слетел. Но лошадь ему понравилась, и он не жалел о своей покупке. Он понял, что Боб не коварен и не зол. Вся беда была в том, что жизнь била в нем ключом, а по уму он превосходил обычную среднюю лошадь. Этот избыток жизненных сил и ум, соединенный с беспорядочной резвостью, сделали его таким, каков он был. Чтобы им управлять, нужны были сильная рука, умеренная строгость и некоторая жестокость, необходимая для утверждения своей воли. «Или ты, или я, Боб», — несколько раз говорил ему Пламенный в течение этого дня. О конюх он сказал в тот вечер. «Но не красавец ли? Видали вы такого? Лучшая лошадь, на какой мне когда-либо приходилось ездить, а я кое-что видал на своем веку». Потом он обратился к Бобу, который повернул голову и ласково тыкнулся в него носом. Прощай, молодец. Увидимся в следующее воскресенье. Не забудь прихватить с собой весь запас твоих шуток.